Следующие три года Фил не вылезал из глубочайшей депрессии. Он работал, всегда вовремя появлялся на судебных заседаниях, выигрывал одни дела, проигрывал другие. Но ему все было безразлично. Иногда ему снился ответчик, и в некоторых из этих снов Фил прыгал на стол, сбивая с него тикающий секундомер и смыкал руки на горле ответчика. Но тот рассеивался словно дым. Ведь таким он и должен быть. Просто дымом. Этот период жизни Фила завершился появлением обгоревшей женщины. Ее звали Кристин Лакос. Но Фил всегда думал о ней как об обгоревшей женщине. Ранней весной 1964 года в кабинет Фила вошла его секретарша, выглядящая бледной и расстроенной. Филу показалось, что глаза Марии блестят от слез, но не был уверен, пока она не смахнула их тыльной стороной ладони. Фил спросил, все ли с ней в порядке. «Со мной да, но к вам, посетительница, я хотела предупредить вас, прежде чем впускать ее. У нее ожоги, очень сильные. Ее лицо, Фил, ее лицо просто ужасно». «Чего она хочет?» Говорит, что собирается отсудить у корпорации «Нью-Ингланд-Фридом» «Пять миллионов долларов. Фил улыбнулся. Это ведь шутка, да? Компания New England Freedom вела свой бизнес в шести штатах, простирающихся от Пресс-Айла до Провиденса. В послевоенные годы, которые, как полагал Фил, уже закончились, NEF превратилась в одну из крупнейших строительных компаний на севере страны. Она строила жилые комплексы, торговые центры, промышленные предприятия, даже тюрьмы. Пригласи ее ко мне, Мари. Спасибо, что предупредила. Но никакое предупреждение не могло подготовить ко встрече с женщиной, вошедшей в кабинет с помощью двух тростей. По левой стороне лица Фил догадался, что ей от 40 до 50. Правая сторона лица представляла собой сгусток плоти, расплавленной огнем и затвердевшей. Пальцы правой руки, сжимавший трость, походили на когти. От женщины не укрылось выражение лица Фила. Левая сторона рта растянулась в улыбке открыв немногие оставшиеся зубы. «Прелесть, не так ли?» — произнесла она. Голос звучал резко, как воронье карканье. Фил понял, что огонь, который сжег ей лицо, не пощадил и голосовые связки. Ей повезло, что она вообще может говорить. Фил не собирался отвечать на риторический или откровенно саркастический вопрос. «Присаживайтесь, мисс Лакос, и поведайте, чем я могу вам помочь». «Миссис». Я вдова, знаете ли. А насчет того, чем вы можете помочь, вы можете подать в суд на чертову НИФ. Она произнесла название как Неф. Пять миллионов. Не пей ни пьяни больше, не пей ни пьяни меньше. Хотя вряд ли вы на это пойдете, готова поспорить. Я побывала у полудюжины других адвокатов, включая Фелда и Пилсбери в Портленде. Но ни один из них не захотел связываться со мной и моим делом. Ниф чересчур велика для них. Можно мне выпить стакан воды, пока вы меня не выгнали? Фил позвонил Мари и попросил ее принести мис стакан воды. Тем временем обгоревшая женщина запустила здоровую руку в маленький кармашек на уровне талии. Она достала пузырек с таблетками и протянула Филу. «Откроете? ладно? Я могла бы сама, но это чертовски больно. Мне нужно две таблетки. Нет, три. Фил открыл коричневый пузырек, вытряхнул оттуда три таблетки и передал женщине. Мари принесла воду и миссис лакос запила таблетки. «Это морфин, знаете ли, от боли. Говорить больно. Все болит, но говорить хуже всего. Есть тоже не очень-то приятно. Доктор говорит, эти таблетки сведут меня в могилу за год или три. А я говорю, что не умру, пока не доведу свое дело до суда. Я на том твердо стою, адвокат Паркер. О, начинаю действовать. Хорошо. Я бы выпила еще одну но, боюсь, стану заторможенной, буду путать все на свете. — Скажите, чем я могу вам помочь? — сказал Фил. Миссис Лакас задрала голову и разразилась ведьмовским хохотом. Фил заметил, что часть шии приросла к плечу. — Помогите мне засудить этих уродов. Вот чем вы можете помочь! И после этих слов она рассказала свою историю. Кристин Лакос вместе с мужем и пятью детьми жили в поселке Мору Эстейтс, выстроенном Нив к югу от Норд Конвея. Свет в доме постоянно мерцал, а от электрических розеток иногда шел дым. Рональд Лакос работал дальнобойщиком, хорошо зарабатывал, но большую часть времени проводил вне дома. Кристин Лакос подрабатывала, делая на дому прически женщинам. Ее фен и сушилка постоянно замыкали. Как-то раз возник пожар в электрощитке, и почти на неделю блок из четырех домов остался без электричества. Кристин, тогда еще не ставшей обгоревшей женщиной, жаловалась управляющему, но тот лишь пожал плечами и свалил вину на Нью-Гэмшир Пауэр and Light. — Я-то лучше знала, в чем дело, — сказала миссис Лакас Филу, потягивая воду. — Не вчера родилась. От скачка напряжения не сгорают электрощитки в четырех домах. Сперва перегорели бы предохранители. В других блоках Морроу Estates тоже возникали проблемы с освещением и электричеством, но не такие серьезные, как у нас. Ничего не добившись от управляющего, она позвонила в офис НИФ в Портсмуте, поговорила с тамошним сотрудником, но тоже безрезультатно. Покопавшись в библиотеке, она нашла информацию о крупных шишках компаний, в том числе номер бостонской штаб-квартиры НИФ, дозвонилась туда и потребовала соединить с президентом компании. Ей ответили, мол, он слишком занят, чтобы разговаривать с домохозяйкой из какой-то глухомани в штате Нью-Гэмпшир. Ее переключили на другого служащего, вероятно, более высокопоставленного и больше зарабатывающего, чем сотрудник в Портсмуте. Она рассказала этому парню из Бостона, что иногда, когда мерцает свет, стена ее маленького домашнего салона нагревается, и за ней слышится жужжание, словно из улья, и она чувствует запах горелого. Служащий заявил, что она, по-видимому, использует фен и сушку, рассчитанные на более высокое напряжение сети. Миссис Лакос поинтересовалась напоследок, есть ли у его матери живые дети, и бросила трубку. Перед Рождеством Ниф разукрасила весь Мору Эстейтс с гирляндами. — Это сделала компания? — уточнил Фил. — Не местная ассоциация домовладельцев. — Не было у нас никакой ассоциации домовладельцев. Ответила миссис Лакос. Ничего похожего. После дня благодарения у всех почтовых ящиках оказались листовки одни. Там говорилось, что они украсят поселок в духе сезона. Вроде как по доброте душевной, сказал Фил, делая пометку в блокноте. Обгоревшая женщина вновь разразилась своим ведьмовским смехом и ткнула в сторону Фила корявым, полурасплавленным пальцем. А вы мне нравитесь. Выгоните меня, как все остальные, но вы мне нравитесь. Другие даже не записывали то, что я говорила. У вас и не сохранилась та листовка? Моя сгорела, но полно других таких же. Мне понадобится одна, или нет, лучше все. Расскажите теперь о пожаре. И она рассказала Ее муж, что Рождество встречал дома. Под елкой лежали подарки. За две ночи до праздника, когда дети уже улеглись в кроватке. Надеюсь, увидеть во сне засахаренные сливы, их дома соседние загорелись. Кристин разбудили крики снаружи. В доме все было в дыму, но огня она не заметила. Из окна спальни она увидела, как Рона Даффи, соседка, катается в снегу, пытаясь потушить горящую ночную рубашку. «Их дом полыхал, как бенгальский огонь. Я разбудила Рональда и велела ему выводить детей, но он не справился». Я выскочила за дверь и стала забрасывать Рону снегом. Миссис Лакос небрежно уточнила. Она умерла. Двое детей остались в Ратленде с ее бывшим мужем. Им повезло. Моим не повезло. Я так и не узнала, что с ними случилось. Наверное, Рон не задохнулся в дому раньше, чем добрался до детей. Я вернулась в дом, чтобы спасти их, но тут в гостиной на меня обрушилась половина чертового потолка. Дом сгорел, не успела ей глазом моргнуть, адвокат Паркер я еле выползла наружу, вся в огне. И знаете, что творилось целый год, пока я лежала в больнице? Они перекладывали с больной головы на здоровую, пока головы не кончились, — сказал Фил. — Как-то так. Скрюченный палец вновь ткнул в его сторону. Женщина хрипло хихикнула. Фил подумал, что так, наверное, смеются проклятые в аду. В НИФ заявили, что пожар — вина компании, делавшей проводку. Те, в свою очередь, — Сказали, что власти штата проверяли рождественские гирлянды и исходные документы на проводку, так что им и отвечать. Власти утверждали, что проводка, указанная в документах, не совсем та, что установлена в уцелевших домах, то есть инженерная компания смухлевала ради экономии денег. Инженерная компания оправдывалась, что они получали заказы от компании New England Freedom. Угадайте, что придумали в New England Freedom? «Если чем-то недовольны, подавайте на нас в суд», — предположил Фил. «Если чем-то недовольны, подавайте на нас в суд». Слово в слово. Огромная старая корпорация против женщины, похожей на пережаренного цыпленка. «Ладно», — решила я, — увидимся в суде. Они предложили мне сорок тысяч долларов, чтобы решить дело миром, но я отказалась. Я хочу пять миллионов по одному за каждого из моих детей, которым было от 3 до 14. Моего мужа они могут получить бесплатно. Он должен был их вытащить. Ну что, мне пора проваливать?» Первый раз после смерти Салли, может, и после смерти Джейка, Фил ощутил неподдельный азарт, а также возмущение. Ему понравилась идея выступить против компании тяжеловеса. Не из-за денег, хотя его доля от 5 миллионов — солидный куш. И не ради рекламы, ведь у него и так полно дел, которыми он мог заниматься. Или хотел заниматься. Причина в другом. У него появился шанс схватить за горло того, кто не рассеется, как дым. — Нет, — сказал Фил, — вам не пора проваливать. Паркер неустанно преследовал компанию New England Freedom следующие пять лет. Его отец с неодобрением говорил, что у Фила комплекс Дон Кихота и что он пустил на самотёк другие дела. Фил допустил, что это правда, но заметил, что ему больше не нужно копить деньги, чтобы отправить сына в Гарвард. Джон, теперь уже старик Джон, на этот счет больше ни словом не обмолвился. А вдова Теда Олбертона считала, что понимает Фила, и была согласна с ним на все сто. «Ты занимаешься этим, потому что не можешь засудить рак, забравший Джейка», сказала она. Фил не возражал. Возможно, в ее словах и была доля правды. Но в реальности он вел это дело, потому что никак не мог выбросить из головы ответчика. Иногда, страдая бессонницей, Фил твердил себе, что поступает глупо. Ответчик не виноват ни в его несчастьях, ни в беде обгоревшей женщины. Все так и есть. Но было кое-что еще. Когда Филу позарез, нужны были ответы, человек под красным зонтом не появлялся и ему, как и миссис Лакос, хотелось возложить ответственность хоть на кого-то. Незадолго до того, как миссис Лакос слегла с пневмонией, Фил призвал Ниф в окружной суд Бостона. Он выиграл дело. Ниф подала апелляцию, что было ожидаемо, но Кристин все таки одержала эту условную победу, прежде чем пневмония унесла ее осенью 1967 года. Фил видел, как она угасает с каждым днем и понял, как и в случае с Джейком, что надежды нет. Он подключил к делу брата Рональда Лакаса. Тим Лакас не стремился к расплате, не обладал пылкой страстью обгоревшей женщины. Он просто дал добро Филу продолжать дело и следил за его ходом из своего дома в Северной Каролине. Он отказался оплачивать издержки. Ну уж, конечно, был бы рад свалившимся с неба или принесенным ветром из Бостона или Нью-Гэмшира деньгам. Сгоревшая женщина не оставила наследства. Фил упорно продолжал дело, оплачивая расходы из собственного кармана. Ниф дважды предлагала пойти на мировую. Сперва за 300 тысяч, потом за 800. Шумиха доставляла им очень много проблем. Тим Лакас по телефону убеждал Фила взять деньги. Фил отказался. Он хотел получить все 5 миллионов, потому что этого хотела миссис Лакас. По миллиону за каждого ребенка. Были трудности были отсрочки. НИФ проиграла в первом округе и подала повторную апелляцию. Но когда Верховный суд отказался рассматривать дело, компания оказалась в тупике. Окончательный расчет за рождественские гирлянды, соломинку, сломавшую спину верблюду, и паршивую проводку, которая, когда казал Фил, исследовав другие строения и объекты, построенные этой же компанией, была стандартной практикой НИФ, составил 7 миллиона 400 тысяч долларов. Присужденных истцу Тиму Лакасу. плюс немалые судебные издержки. Ниф, изначально не верившая, что не сможет справиться с сельским адвокатом из-за холустья, могла бы сэкономить 2,5 миллиона, если б сдалась раньше. Тим Лакас пригрозил подать в суд, узнав, что Фил решил разделить выигранную сумму пополам. Давай попробуй, сказал Фил, твои 3.7 миллионов растают, как снег в апреле. Тим Лакас в конце концов согласился. И в один из дней 1970 года Фил повесил на стену кабинета фотографию в рамке, которая первая встречала его каждое утро, когда он приходил на работу. Фото запечатлело Рональда и Кристин Лакос в день их свадьбы. Мускулистый жених ухмылялся. Кристин в белом свадебном платье выглядела просто великолепно. Под фотографией Фил собственноручно вывел за главными буквами шесть слов. Всегда помни, другим бывает и хуже. После окончательного решения по иску против New England Freedom, делу, которое сделало Фила звездой в юридической сфере, он мог получить любую работу, какую только пожелал бы. Вместо этого он сбавил обороты, и поскольку его финансовое положение улучшилось, он мог позволить себе заниматься делами на общественных началах. В 1978 году, за 14 лет до появления проекта Невиновность, Он добился повторного судебного разбирательства и по итогу освобождения человека, отсидевшего 12 лет из своего пожизненного срока в тюрьме штата Нью-Гэмпшир. В жизни Фила, конечно, по-прежнему оставалась дыра на месте Джейка и Салли. Работа юриста не могла ее заполнить, поэтому он стал активнее участвовать в общественной жизни. Стал попечителем публичной библиотеки КАРИ и здесь же устроил первый книжный фестиваль. Снимался в социальной рекламе для телеканалов нью -Гэмпшира в рамках ежегодной акции по сбору донорской крови. Один вечер в неделю посвящал работе в продуктовом банке Норд-Конвея, помня о том, что другим может быть хуже. И еще один вечер работал в приюте для животных Харвест-Хиллз во Фрайбурге. В 1979 году он купил там щенка породы Бигль. Следующие 14 лет Фрэнк сопровождал его во всех поездках, сидя бок о бок. Фил больше не женился но у него была подруга в Малтонборо, которую он время от времени навещал. Ее звали Сара Кумпс. Фил занимался ее правовыми делами и выплачивал взносы за дом. Они с Фрэнком не всегда оставались на ночь, но Сара на всякий случай держала в кладовке пакет собачьего корма Гейнсбургер. С годами визиты Фила случались все реже. Обычно он возвращался с работы домой и разогревал в микроволновке ужин, Приготовленные ему домработницы и помощницы по хозяйству. Почас, не всегда, но, бывало, его ошеломляла пустота дома. В таких случаях Фил подзывал Фрэнка, чесал пса за ухом и приговаривал, что другим бывает и хуже. Единственным общественным занятием, от которого Фил отказался, был пост второго тренера команды Кари в Малой бейсбольной лиге. Это было слишком близко к сердцу просто Фила. Время шло, история рассказывалась. В основном все было неплохо. Жизнь оставила шрамы, но не уродующие. Да и что такое шрамы, в конце концов, если не зажившие раны? Фил начал прихрамывать и обзавелся тростью. Мари вышла на пенсию. Он начал страдать от артрита в руках, ногах и бедрах. Мари умерла. Он объявил о том, что уходит на пенсию. И городок Кари был уже на грани превращения в небольшой город устроил ему сногсшибательную вечеринку. Фил получил уйму подарков, в том числе табличку с гравировкой «Гражданин Карин номер один». Звучали речи, кульминация которых стало обращение Фила к собравшимся, почти заполнившим актовый зал новой средней школы. Он произнес скромную речь, но остроумную, а главное краткую. Ему до и хотелось отлить. «Биголь по кличке Фрэнк», Мирно скончался осенью 1993 года. Фил похоронил его на заднем дворе, собственноручно выкопав могилу, хотя его суставы протестующе скрипели при каждом взмахе лопаты. Он засыпал могилу, трамбовал землю и прикрыл ее дерном, после чего произнес прощальное слово. Тоже короткое. — Я любил тебя, старина, и до сих пор люблю. — В тот год, Филу стукнуло 81. В 1995-м Фил впервые в жизни стал страдать от мигрени. Он записался на прием к доктору Барлоу, которого все еще считал новым доктором, несмотря на то, что ходил к нему лечить артрит уже лет 10. Барлоу спросил, не двоится ли у Фила в глазах при головной боли. Фил ответил, что да. И признался, что иногда, когда приступы боли проходят, он не помнит, как оказался в той или иной части дома. Доктор Барлоу отправил его в Порсмут на МРТ. — Новости нерадостные, — сказал новый доктор, изучив результаты. — У вас опухоль мозга. Затем добавил, словно поздравляя. Довольно редкое явление в вашем возрасте. Барлоу порекомендовал обратиться к неврологу в Массачусетской больнице. Поскольку Фил больше не водил автомобиль, кроме как по городу, он нанял молодого парня по имени Логан Фипс, чтобы тот отвез его. Логан всю дорогу болтал о своей семье, друзьях, девушке, погоде, работе на полставке и желании вернуться в школу. И еще бог знает о чем. Все это входило в одно уже малость глуховатое ухо Фила и вылетало из другого. Но он время от времени кивал. В этой поездке он понял, что начал отдаляться от жизни. Ничего особенного. Напоминала отрыв купона в супермаркете медленно, но верно, по перфорации. Невролог осмотрел Фила и изучил снимки его старого мозга. Он сказал, что может удалить эту мерзкую опухоль при операции, что напомнило Филу старую песню, где девушка заявляла, что смоет мужчину со своих волос. Сали часто напевал ее в душе, намыливая свои волосы но Фил никогда не принимал на свой счет. Спросив у невролога, какие шансы, что он перенесет операцию и не превратится в овощ, Фил услышал ответ — 50 на 50. Фил отказался, сказав, что ему очень жаль, но для его возраста эти шансы не слишком велики. «Ваши головные боли могут значительно усилиться, прежде чем…» Невролог, пожал плечами, не решая сказать, прежде чем наступит конец». «Другим бывает и хуже», — сказал Фил. Глава третья. Ветреным осенним днем, в октябре 1995 года Фил в последний раз сел за руль автомобиля. Не драндулет «Шевроле» и не «Бьюик», а Кадилак Севель» со всеми его шикарными штучками-дрючками. «Дай бог, чтобы я никого не задавил, Фрэнк», — сказал он псу, которого уже не было рядом. Голова на время перестала болеть, но в пальцах рук и ног поселился холодок. Что-то вроде онемения, предвещающей потерю чувствительности. Он ехал по городу со скоростью 20 миль в час, прибавив до 30, когда удалился от центра. Несколько машин обогнали его сигналя клаксонами. «Нажри с дерьма и сдохни!» — напутствовал Фил водителя каждый из них. «Гавкни, если согласен, Фрэнк». На шоссе 111 поток машин поредел и сошел на нет. Удивился ли Фил, проехав мимо ярко-желтого знака с надписью «До ответчика две мили»? Нет. Ничуть. Иначе зачем он рисковал своей жизнью и жизнями всех, кто попался ему по пути? И он не верил, что черная гниль, распространяющаяся по его мозгу, посылает ему ложное видение. Вскоре он достиг следующего знака ярко-синего. Ответчик — через одну милю. И, наконец, перевалив через холм на окраине кари, Фил увидел впереди красный зонтик и стол под ним. Фил остановил автомобиль и выключил двигатель. Взяв трость, он не без труда выбрался из руля. — Посиди здесь, Фрэнк. Мне не потребуется много времени. Удивился ли Фил при виде ответчика, который ни капли не изменился? Те же яркие глаза? те же редеющие волосы, та же одежда. Нет, ничуть. Фил заметил лишь одно изменение, хотя с его зрением, когда в глазах двоилось, а то и троилось, трудно быть уверенным. На столе ответчика осталась лишь одна табличка. Она гласила «Все ответы бесплатно». Фил с ворчанием и гримасой уселся на стул для клиентов. «Ты все такой же. Как и ты, просто Фил». Фил рассмеялся. Что за шуточки? Глупый вопрос, подумал он. Но почему бы и нет? Сегодня все вопросы бесплатно. Это правда. Внутри ты не изменился. Как скажешь, хотя я сомневаюсь. По-прежнему носишь свои огромные часы в сумке? Да, но сегодня они мне не понадобятся. Пятничная халява. Отвечу, улыбнулся. Сегодня вторник, просто Фил. Знаю, это был бесплодный вопрос. Знаком с такими? Я знаком со всеми разновидностями вопросов. Еще есть? Филу больше не хотелось спрашивать, почему я. Это, как выразился бы отвечик, еще один бесплодный вопрос. Это он, потому что все случилось с ним. Другой причины нет. Сколько еще он проживет? Фила тоже не интересовала. Может, он и увидит снегопад, но не таяние снега весной. Ему не давала покоя лишь одна вещь. Есть ли потом? Будем ли мы существовать после смерти? Да. Серая пелена начала наступать, постепенно смыкаясь вокруг них. Ответчик отдалялся. Тоже неспешно. Фил не тревожился. Голова не болела, и это радовало а листва, та, что он еще мог разглядеть, была прекрасна. В конце осени деревья словно пылают. И поскольку все ответы бесплатные, мы окажемся в раю или в аду, или нас ждет переселение душ, останемся ли мы сами собой, сохраним ли память, увижу ли я вновь жену и сына, все ли будет хорошо или ужасно, будут ли там сны, печаль... — Радость. Другие чувства. Ответчик, почти растаявший в серой пелене, произнес лишь одно слово. — Да. Фил очнулся за рулем своего кадиллака, с удивлением осознавая, что по-прежнему жив. Он чувствовал себя неплохо. Можно сказать, хорошо. Не болела ни голова, ни руки или ноги. Он завел двигатель. — Как считаешь, Фрэнк? смогу ли довести нас до дома в целости и сохранности? И никого не задавив по дороге. Гавкни разок, если да, два раза, если нет. Фрэнк гавкнул один раз. Что означало? Да. Это означало? Да. Стивен Кинг. Ответчик. Рассказ читал Олег Булдаков.